Глава 15 Петя в пятый раз обошел большой раскидистый дуб, пытаясь определить, где растет мох. В голове смутно вспыхивали отрывочные воспоминания о том, что мох кажется. Растет на севере. Мох рос везде. Мха было более чем достаточно. Кажется, нам туда. Волк тоже немного растерял свой оптимизм. Болото должно быть где-то там. Немного погодя, под ногами ощутимо зачавкал. Кажется, они нашли такие искомое болото. Эта перспектива не радовала, но другого пути никто не предлагал. Петя шел и шел, впереди маячил хвост волка. Пижамные штаны довольно скоро вымокли по колено. Холодная вода забралась в тапочки, не предназначенные для такого времяпрепровождения. Лес стал немного пореже. В просветах изредка мелькали звезды. Временами болото сменялось целыми островками твердой земли, поросшими то великанами, елями, то кривыми, незнакомыми Пете деревьями. Кое-где в отдалении торчали сухие метелки камышей. «Ноги ставь раскорякой», — посоветовал волк, ловко прыгая с кочки на кочку, чтобы, если провалилась, так только одна. Пейзаж вокруг был невероятно унылый, а мокрые ноги не добавляли хорошего настроения. эти и волк долго шагали между высоких бугров сухого торфяника, потом опять потянулась редколесье. «Значит так», — говорил Волк. Порылся в библиотеке, пока змей на водах. Кстати, там еще парочка витязи приходила. Пришлось объявление повесить, что змея в ближайшее время не будет. Проблема только, что не все грамотные. Ну да ладно. В общем, нашел одну книжку. Она почти вся чернилами залета была. Но худо-бедно прочесть можно. Называется нежить болотная, а лесная, чудная и вымирающая, обитающая в девятом царстве и заповедном крае. Там я ее и нашел. — Кого? — Ночницу, — прошептал волк. Боязливо оглянулся через плечо. — И не напрасно. — Ложись. — Зачем? Звук летящей стрелы Петя не услышал. Почувствовал кожей. Волк кинулся Пете под ноги, повалил. Мальчик упал, откатился за поваленное дерево. Осторожно выглянул. Все было тихо. Кричали в небе дикие гуси, кружили опадающие листья, пахло дождем. И дрожала древко стрелы, глубоко вонзившейся в могучий дуб. Никто не спешил узнать о судьбе свистуньи. Неведомый стрелок затаился в чаще, затаилась и его жертва. А время шло. Наконец, Петя и волк, осмелев, вылезли из укрытия. Волк немного постоял, прислушиваясь, знаками показал Пете, чтобы был готов при любом шорохе нырнуть в кусты. Потом подошел к раненному дереву. Стрела вонзилась в кору глубоко. Волку пришлось с усилием вытаскивать ее из раны. Дуб вздрогнул всем телом и беззвучно уронил тягучую каплю янтарного сока. Волк пошарил лапами в траве. Так и есть. Обрывок тонкой жилки. Камешек. Неподалеку от дороги притаился лук. — Петя, выходи, не бойся. Это не человек стрелял, а ловушка сработала. — На кого ловушка? Вот и я думаю, на кого. Для волка высоко, а медвежью шкуру стрелка не пробьет, разве что. Ты серьезно? Думаю, что да, сам понимаешь. Ловушку ставили мы с сестрицами, проговорил совсем рядом мелодичный женский голос. Но таких вот гостей, незваных да непрошенных. Петя и волк синхронно подпрыгнули и обернулись, прямо за ними стояла такая красотка что вспоминая классику кровь застыла у них в жилах девушка это ведь была девушка да отличалась дородностью сложения блестящей русой косой элегантно вышитым сарафаном и венком из полевых цветов на голове но не это заставило Петю и волка задрожать коленками а во рту у девушки До самого подбородка виднелись выдающиеся в прямом смысле клыки. Да не просто клыки, а клычищи. Девушка нежно-нежно улыбнулась нашим героем, а клыки выразительно сверкнули в лунном свете. «Вы, прошу прощения, ночница? «Куда мне?» Девушка передернула плечами. Несмотря на клыки, говорила она мелодично и тщательно проговаривала каждое слово. Мне до ночницы еще расти и расти. а Я ее дочка младшая. Приятно познакомиться. а Ваши имена мне без надобности можете не говорить. К матушке мои собрались. Мать моя гостей не ждет, да и не любит. Ей спокойствие и тишина по нраву больше приходится. А я вот ничего против гостей не имею. Девица-красавица улыбнулась и подмигнула Петя. Стол накроем. Потушим сметане, да с грибами. М да Ну, чтобы долго голову не ломать, давайте по старинке. Отгадайте три загадки? Пропущу вас дальше. Там уже сестрица моя средняя дожидается. Не отгадаете, не обессудьте, съем. Перспектива нерадужная. Петя переступил с ноги на ногу, чувствуя, как ноги увязают в трясине. С грибочками, значит, в сметане? — Не спорь, — дернул за пижамную куртку волк. — Нам очень нужно. — Что ж, — холокастая дама немного подумала. — Вы готовы? — Да, — ответил волк. — Слушаем вашу загадку. Дочка ночницы еще чуть-чуть сподумала, -чуть поправила прическу. — Вы зашли в лесную чащу. Скрылся там медведь ворчащий. Зачарован дуб стоит. «На дубу том кот сидит». На запутанные тропки вылезает ежик робкий и ползущий муравей и поющий соловей. «В этих строчках, ты заметил, есть особая часть речи?» «Это мы еще не проходили», — поспешил откреститься Петя. Волк посмотрел на Петю. Петя посмотрел на волка. Дочка ночницы деликатно щелкнула клыками. «А можно, можно еще раз, только немножко помедленнее», — вежливо попросил волк. А Петя вдруг подумал, что существо, стоящее перед ними, чем-то неуловимо напоминает Марию Ивановну, учительницу русского языка и литературы. Казалось, что вот сейчас она снова вздохнет и скажет свое коронное, «Семенков, ты возмутительно, халатно стал относиться к моему предмету, Петя». «Соберись, на тебя вся надежда», — шепнул волк. Петя прослушал загадку еще раз. «Значит, нужно назвать какую-то часть речи?» — решил уточнить он. дочка ночницы острозуба улыбнулась. Мальчик решил, что это утвердительный ответ. «Медведь ворчащий?» «Ворчащий медведь, тропки запутанные...» Муравей, ползущий и поющий соловей, повторял Петя, меря шагами дорожку. Часть речи. Так, что у нас там? Самостоятельные служебные части речи. Существительное, прилагательное, глагол. Глагол? Нет, тогда было бы больше действия. А тут больше описания. Прилагательное? Глагол или прилагательное? Ползущий, поющий? Ну? рявкнула обладательница клыков. Если бы у Марии Ивановны были бы такие внушительные аргументы, все бы учились на одни пятерки. Минуту. Точно. Именно Мария Ивановна что-то такое говорила. Это же элементарно. Вот что она говорила. Причастие характеризует предмет по действию. Мы весь урок об этом говорили. А ты о чем думал в этот момент? Действительно. О чем он думал, когда речь идет о спасении его жизни? А то ведь могут и с грибочками. Или в собственном соку. Характеристика предмета по действию — это причастие. Дочь ночницы разочарованно вздохнула. «Ну ладно, отгадал одну загадку, слушайте же другую». На дорожке кот сидит. За дорогой дом стоит. По дорожке побегу и до дома добегу. дворник там метлой и метет, От дороги кот идет. У тропинки поворот, Над тропинкой облака. Шел к избушке пешеход, Долго шел издалека. Едут с волком на попутке, Кот и Петя третьи сутки. Им с дорогой повезло, В дождь с ее не развезло. Мне в рассказе о дороге Очень помогли. Волк и дочка ночницы выжидательно уставились на Петю. Да откуда я знаю? Бред какой-то. Взорвался тот. Набор слов, на дороге, у дороги. Еще кота зачем-то приплели, ерунда какая-то. Это и будет твой ответ? Вкрадчиво осведомилась девушка и подошла чуть-чуть поближе. Лотоядна облизнулась. Весь ее вид говорил о том, что до сметанки и грибочка в дело не дойдет. Петя опомнился. Нет, это я так. Что там у нас? На дороге, по дороге, с дороги, дороги. Очень помогли. Предлоги. Точно предлоги. На, с, под, у. Да. Если бы Мария Ивановна устраивала такие контрольные, с успеваемостью все точно было бы в порядке. Петя вытер пот со лба. Теперь он до конца жизни будет уважительно относиться к предметам школьной программы. А то мало ли что пригодится. Ну, добрые молодцы, а вот вам третья загадка. Последняя. Да не из последних. Чего здесь нет? Я очень беспокоюсь. Кого здесь нет? Пойду. Увы, я на поиск. Не знаю я грамматики. Простите. Какой падеж мне нужен? Подскажите. «Это фигня, вопрос. Нет кого? Чего?» Петя ради пущего эффекта помолчал. «Эту тему он знал. Это родительный падеж». Клыкастая персона вздохнула и посторонилась. Поворачиваться спиной к девушке с такой экипировкой не сильно хотелось, но выбора не было. И Петя с волком снова захлюпали ногами и лапами по болотной тропинке.